Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Часть 2. Ноль «Я вернулся к себе домой», — продолжил Том, прислушиваясь, как табак сгорая, легонько пощелкивает в сигарете. Сел в свое драное кресло, протянул руку, не глядя, поднял с полки бутылку и, откупорив ее, начал судорожно глотать эту жидкость, сильно запрокинув голову. «Не помню, когда и как вырубился», Но, очнувшись, понял, что я снова куда-то провалился, только на этот раз что-то было не так. «Что?» — спросила Кэт. «Я не сразу понял, где я, но...» «Моя морщинистая от старости кожи на руках объяснила многое». «Я провалился в свое будущее». «Не поняла». «Но для энергетической сущности не существует времени, понимаешь?» «Это прерогатива материальной вселенной». «А для нас это ничто». «Если мы можем видеть прошлое и переживать его заново...» Но что нам мешает также видеть свое будущее?» «Черт!» — выругалась Кэт. «Только не рассказывай мне, что там будет со мной, ладно? Я боюсь это услышать». Том пожал плечами. «Как говорили древние мудрецы, пытаясь уйти от своей судьбы, ты, скорее всего, ее там и встретишь». «Разве тебе не интересно узнать о своей долгой и счастливой жизни с Марком?» Том посмотрел на испуганные глаза Кэтрин. «Что-то не так?» — поинтересовался он. «Разве ты не этого хотела?» «Да нет!» Неуверенно ответила Кэт. «Все нормально?» «Ну тогда слушай дальше». «Стоп!» – замахала она руками, вдруг схватив свою куртку и спешно направляясь к выходу. «Я этого не хочу слышать. Будет что будет, и когда время придет, а сейчас мне пора, Марк ждет уже 10. «А может, ты ошибаешься и сейчас услышишь то, о чем мечтала услышать всю жизнь?» – прервал ее размышление Том. «Может, это то, ради чего есть смысл жить дальше? Может, это даст ответ на все твои вопросы?» Она остановилась в дверях в растерянности. «Может, стоит рискнуть и перестать убегать от себя же?» Гэт развернулась и медленно подошла к Тому. Он улыбнулся и, взяв ее за руку, закрыл глаза. «Я стоял на берегу океана. Небо было пасмурным, как никогда. Тяжелые седые облака сурово нависали над океанской гладью, иногда касаясь воды, которая приобретала из-за этого почти черно-зеленый цвет». Ветер рвал мои седые волосы в клочья и швырял в меня острым, как осколки стекла песком вместе с солеными брызгами, разлетевшимися в мокрую океанскую пыль. Холодный воздух проникал в мои легкие, слегка обжигая горло. Я достал сигарету, и, тщетно пытаясь перекурить ее на ветру, вдруг поднял глаза, посмотрев вдаль. На горизонте виднелся город, серый и неприступный, утопающий в этих тяжелых облаках и поднимающийся, кажется, до самого космоса. Город, который растянулся не только вдоль всего побережья, но и над поверхностью воды, словно вытянутый нос какого-то межгалактического грузового судна, образовавший под собой при посадке несколько тысяч квадратных километров крытого пространства. Это был ноябрь 2068 года. До прибытия на Землю представители этического совета оставались считанные часы, и мне это было известно так же хорошо, как и была известна цель их миссии. Я был уже чертовски стар телом к тому моменту, но мой разум был чист, как никогда раньше. С горечью в сердце я был вынужден признать, что вновь ничего не смог сделать с этой планетой и не смог помочь всем людям понять простую истину, и я заранее знал, какое решение принял совет. И от этого мне становилось на душе так тоскливо и больно, что сердце мое сжималось в надежде, что вот-вот остановится, но этого не происходило, и я все так же стоял у самой воды, такой же уверенный и непреклонный, как и всегда. Попробовал снова прикурить, но безуспешно. «Том!» — сквозь шум прибоя до меня донесся чей-то голос. Я обернулся, узнав его. Время нанесло неизгладимый отпечаток на твою улыбку, но она была по-прежнему прекрасной. «А я тебя в доме искала», — сказала ты, — подойдя ближе и немного запыхавшись. «Привет, Кэт», — сказал я, обняв тебя. «Я уж боялся, что ты не придешь сегодня. Я же не могу пропустить такое важное событие, или ты думаешь, что я как дура просто так ждала 60 лет?» — спросила она, игриво ударив меня по плечу. «Осторожно, ты так можешь развалиться на части», — пошутил я. «Ах ты засранец», — возмутилась Кэт. «Это ты быстрее развалишься, чем я». «Да ладно тебе», — улыбнувшись, сказал я и снова обнял ее. «Это всего лишь шутка». «Да знаешь, я иногда с ужасом думаю, а что было бы, если бы я тогда вышла из той комнаты и не вернулась?» — спросила Кэт. «Что было бы, если бы ты меня не остановил?» «Не знаю». «Возможно, смог бы сейчас спокойно покурить в одиночестве», — ответил я и засмеялся. «Блин, Том, я серьезно». «Не знаю», — повторил я. «Видимо, все-таки многое меняется в этой жизни». «Да», — кивнула Кэт. «Многое, но не все», — сказал я, вспомнив о судьбе Деварус. «Мне кажется, что это уже совсем скоро». «Том, да. Я хотела спросить тебя. Давай. Только... только ответь мне честно. Я попробую». «Ты меня любишь?» — спросила Кэт. Плотное кольцо света упало на песок, прорвав завесу из облаков и протянув за собой целый энергетический коридор кверху. «Началось», — прошептал я. «Тебе уже пора. Осталось не так много времени. Я пойду последним». Том взял Кэт за руку и подвел ее к этому пульсирующему потоку. Кэт резко и часто задышал. «Не бойся», — успокаивал я. «Это всего лишь пространственный коридор. Мы просто возвращаемся домой, поверь мне». «Я верю тебе», — ответила Кэт и пошла в сторону Света, но вдруг остановилась и обернулась. «Том!» — прокричала она. «Так какой же ответ на мой вопрос?» «Ответ «да», — крикнул я. «Что? Ты можешь повторить это еще раз? Я люблю тебя, Кэт!» снова крикнул я. «Слышишь?» «Да! Я так счастлива!» Она радостно помахала мне рукой и смело вошла в энергетический коридор, мгновенно скрывшись из виду. «Скоро увидимся!» — прокричал я в пустоту и достал из кармана плаща уже изрядно помятую все ту же сигарету. «Я сейчас!» — пробормотал я. «Только покурю и все!» И, уклоняясь от ветра, я снова попытался сделать это. На этот раз удалось, и я с наслаждением затянулся. Никогда бы не подумал, что покидать это место будет так грустно и тягостно. Я задумался, глядя в одну точку, и перестав слышать грохот, который создавали волны, ударяющие о край берега. Столько горя и страданий принесла мне эта планета. Столько испытаний и поражений я здесь вынес. Столько боли, столько смерти. Ветер грубо сорвал пепел с сигареты и растворил его в воздухе. Но я по-прежнему люблю это место. Оно мне очень дорого, хотя я остался совсем один. Я пережил всех своих друзей, детей, родителей. И вот пришло время и мне покинуть это место. Навсегда. Слезы вдруг заволокли мне глаза. Я затянулся еще раз. Медленно выкинул свою последнюю сигарету в песок и шагнул в коридор. Попав в самый центр потока, я сразу испытал странное забытое мною чувство, когда нечто словно засасывает тебя куда-то. За считанные секунды я пролетел все расстояние и, казалось, пробив атмосферу, увидел голубой шар снаружи. Деварус красив, как и прежде. Давно мы его не посещали, вдруг пронеслась у меня в голове знакомая и забытая фраза. Моему взору предстал огромный, поистине невероятных размеров флагманский корабль Межгалактической службы безопасности Альянса Скаферн. Еще несколько десятков более легких армейских судов размещались по всей окружности Деварус, и сотни подобных световых коридоров выходили из них по направлению к земле. Я очутился в знакомом мне шлюзовом отсеке, который сразу же закрылся за мной. «С возвращением, командор!» — услышал я голос Кейна, что заставило меня невольно улыбнуться. «Кейн!» — воскликнул я от радости. «Ты здесь!» И мы крепко обнялись с ним. Плагманский корабль плавно отшвартовался от мнимой планетной пристани и медленно тронулся прочь от Деварус 0012 с быстро перейдя в состояние гиперскорости и мгновенно исчезнув, превратившись в точку. Спустя некоторое время огромная черная космическая дыра распахнула свою голодную пасть возле Земли и, сорвав ее словно яблоко с дерева, поглотила как голодный удав, принявшись за соседние планеты Солнечной системы. Проект был закрыт. «И тут я проснулся у себя в комнате с пустой бутылкой в руке», — закончил Том. «Ну что, ты все сняла?» Кэт сидела рядом, абсолютно счастливая, и ничего не могла сказать в ответ. «Эти, камеру надо выключить», — сказал Том, поднимаясь. «Кэт, ты меня слышишь?» «Угу», — ответила она. «Сейчас только умру от счастья, а потом выключу». «Какого еще счастья?» — Том улыбнулся. «Скажи мне», — сказала Кэт. Да. А зачем мы снимали это на видеокамеру? Ну, это был единственный способ объяснить тебе все. Без этого ты не смогла бы и пяти минут меня выслушать. Да? Да. Они вышли из комнаты, закрыв дверь, и сразу оказались на улице. Какие планы на завтра? Спросила Кэт. Такие же, как и на сегодня. Спасать этот мир. Спасать? Удивилась она. Но ты же знаешь, чем это все закончится. Да? Переспросил Том. Я знаю лишь то, что все-таки в этой жизни многое меняется. «Многое, но не все?» Спросила она, улыбаясь, и медленно отступая назад. «Да, не все», — ответил он, отходя от нее в противоположную сторону и тоже улыбаясь. «Но может, в этот раз у нас получится, а?» «Как думаешь, Кэт?» «Может быть», — ответила она. «Тогда скоро увидимся», — сказал он. И они оба, развернувшись спиной друг к другу, уверенно зашагали навстречу своей судьбе. Дата завершения книги — 19 ноября, 2008 год. В памяти моего отца. Издание аудиокниги приурочено к 70-летию со дня его рождения. Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть 2. Когда рукой своей сожму молодой твою пролью, That boy. Oi, Твой поцелуй прольется свет, что в дожде бой водой сбегает Дашь молодой, твою прольется свет, где мы с тобой, вдвоем уходим по на соль.